Глава 17 Марли. «За всю свою жизнь я ничего похожего близко не видела. Мы с Джеком Уиллом стояли у ограждения, всматриваясь в море. Мое сердце грозило выскочить из груди. Волосы хлестали по лицу. «Финвал!» — пояснил Уилл, протягивая мне бинокль. «Вон там, метрах в пятнадцати». Из воды поднялся гигантский темно-серый плавник. Я чуть не завяжала от радости, однако сдержалась и стояла молча, не выпуская с поля зрения величественное существо. Меня охватило внутреннее спокойствие. Двигаясь, как при замедленной съемке, боковой плавник снова ушел под воду. Волны вспенились и сразу опали, будто ничего не было. Я поступила ближе к ограждению и одной рукой вцепилась в него, а другой поднесла глазам бинокль. «Где же он?» прошептала я в экстазе, не отрывая взгляда от воды. «Подожди немного», — ответил Уилл. «Скоро появится. Здесь идеальное место, чтобы набить брюха. Кроме того, он не один». «Не один?» — Уилл весь сиял. «Вон там еще двое. Скорее всего, семейство». И я напряженно смотрела в бинокль, словно таким образом могла снова выманить кита из глубин. Скоро мое терпение было вознаграждено. На этот раз кит высунул из воды хвостовой плавник и изящно помахал ему, прямо как в кино. Всё тело финвала было темно серым зато нижняя часть хвостового плавника ослепительно-белой. Я с открытым ртом наблюдала, как он взмывает вверх. Нащупала в кармане телефон. И вдруг тыльной стороны ладони коснулись теплые пальцы. Я резко повернулась. «Не переживай, я для тебя кучу фоток сделаю», — с улыбкой произнес Джек. «Просто смотри и наслаждайся». Он поднял свой телефон над головой и задействовал камеру. «Ах да, спасибо!» — только и смогла выдавить из себя я, снова поворачивая голову китам. Уголки моих губ приподнялись в улыбке. По лицу, несмотря на порывистый ветер, разлилось приятное тепло. Рука горела в том месте, где ее коснулся Джек. Когда чуть позже показали сразу три кита, я не смогла сдержать радостного визга. Тем временем Элли и Фиона присоединились к нам. Элли, которая, подобно мне, не всю жизнь провела у моря, издала такой же восхищенный крик. «Это всегда потрясающе!» — сказала Фиона, целуя ее в щечку. «Неважно, в который раз на них смотришь». Скоро киты исчезли под водой. Немного выждав, капитан продвинулся чуть дальше. Когда судно вновь остановилось, он постучал по стеклу своей рубки и подманил к себе Уилла. Тот заторопился. Все посмотрели ему вслед. Уилл быстро вернулся, очень взволнованный. «Один прямо под нами», — гордо объявил он. «Что?» — вырвалось у меня. «Без паники, Марли», — весело ответил Уилл. «Прямо сейчас, прямо под катамараном, находится довольно крупный кит». «Метров пятнадцать длиной!» Я недоверчиво уставилась на него. Все остальные развернулись и кинулись к клеерам. Фиона высунулась за борт так далеко, что Элли обеспокоенно ухватила ее за бедра и закатила глаза. «Он под лодкой, Фай! Отсюда его не увидишь!» Мои плечи покрылись мурашками. Сердце совершило кульбит, я тоже повернулась к борту. Огромное. Пятнадцатиметровое млекопитающее в этот момент проплывало прямо под нашей лодкой. Катамаран вдруг показался мне до ужаса крошечным. Один удар гигантской рыбины, и он разломится, как спичка. Я содрогнулась и плотнее запахнула куртку. Джек стал рядом. Его присутствие и исходящее от тела тепло действовали успокаивающе. До жути хотелось к нему прислониться. «Такое часто бывает?» спросила я. «Когда кит плывет прямо под кораблем?» Джек явно заметил мое беспокойство и подбодрил улыбкой. «Нечасто. Поэтому Уил и разволновался». Даже Уилл высунулся далеко за борт и прищурился, что-то бормоча про себя. Блейк подкрался к другу, схватил его руки и оторвал от ограждения. А сам пристроился сзади и начал напевать песню Силендион Дион из «Титаника». Уилл от страха едва не свалился за борт. Разумеется, дурацкая шутка завершилась потасовкой. «На самом деле волноваться не о чем», — сказал Джек, наморщив лоб. Ему пришлось говорить громко, чтобы перекричать оскорбления и проклятия, которыми осыпали друг друга Блейк и Уилл. «Кит понимает, что мы находимся прямо над ним. Опасности нет. Они очень мирные животные». Я кивнула. Меня пленила величественная грация китов, однако пришлось признать, что и габариты внушали должное уважение. Мы находились в их среде обитания всего лишь как гости, которые стараются как можно меньше беспокоить хозяев, просто хотят полюбоваться красотой животных и оставить их в покое. Я всмотрелась в воду и, кажется, увидела под поверхностью моря огромную черную тень, медленно удаляющуюся от лодки. Вскоре волны разверзлись, и метрах в двадцати от нас вымахнула из воды гигантская коричневая туша. Кит развернулся вокруг своей оси, как при замедленной съемке, и с громким всплеском снова плюхнулся в воду. Нас окатило фонтаном соленых брызг. Фиона взвизгнула и втянула голову в плечи. Элли успела резко поднять капюшон. Ледяной душ обжег мне лицо. Волны разбились о нос катамарана и раскачали его. Уилла с Блейком, которые все еще дрались, сбила с ног. В ноздри ударил едкий запах, словно что-то протухло. «Не могу поверить!» Уилл, спотыкаясь, встал и вцепился в леер. «Это же горбач!» Я вопросительно уставилась на него, смаргивая с ресниц капли. «Обычно они приплывают сюда только в конце июля или в начале августа». Я просияла. «Значит, нам сегодня улыбнулась удача, верно?» Однако Уилл нахмурился. «Либо он заблудился, что маловероятно, либо перед нами очередное доказательство изменения климата». «Ты полагаешь, здесь есть другие горбачи?» спросила я с надеждой, снова испытывая восторг от красоты гигантских млекопитающих. Все страхи забылись. Уилл покачал головой. «Сомнительно». В основном они путешествуют в одиночку, а сюда заплывают только ради пищи. Их родное пристанище — Зали Фанди. Будем смотреть. Может, увидим его еще раз. Я поднесла глазам бинокль. Уилл переключил внимание на остальных. — У всех все в порядке? — Ага, только намокли слегка. Фиона демонстративно отжала несколько мокрых косичек. Элли, которая благодаря своей молниеносной реакции осталась сухой, молча ухмылялась. Блейк, скрипнув зубами, поднял вверх большой палец. Он по-прежнему валялся на палубе. Уилл уложил его на лопатки прямо перед сплытием кита, как вымокший пудель. Реджи, негромко посапывая, сидел рядом с хозяином и вопросительно смотрел на него. Даже перед лицом океанского гиганта он вел себя примерно. И нового я и не ожидала. Джек потрепал пса по голове. «Хороший мальчик!» Мое сердце ёкнуло. Джек выглядел просто сногсшибательно. Капли воды сверкали в медовой русой шевелюре. Некоторые из них скатились по щекам и застряли в короткой щетине. Я уставилась на его влажные губы. Дотронуться бы до них сейчас, слезать поцелую в морскую соль. Однако Джек меня опередил. Он медленно протянул руку и убрал с моего лица мокрую прядь. Костяшки пальцев коснулись щеки, и горячая волна пробежала по животу. Ладонь Джека задержалась чуть дольше, чем нужно. Все это время мы смотрели друг другу в глаза. Первый раз он коснулся меня столь интимно. Казалось, я падаю без опоры и без надежды на спасение. Вернуться назад невозможно. Джек Уилсон вскружил мне голову.